28 июля, субботом. Из Лондона в Потсдам возвратился Климент Этли. Информация к размышлению. Климент Этли, 62 года, премьер-министр Великобритании Лейборист. Родился в Лондоне в семье адвоката. Окончил в 1904 году университетский колледж в Оксфорде, где изучал новейшую историю. Позднее получил юридическое образование. Социалистические взгляды появились у Этли, когда он стал учить детей из рабочих кварталов. В 1908 году вступил в независимую рабочую партию. С 1912 года преподавал в Лондонской школе экономики и политических наук. Во время Первой мировой войны служил в звании капитана в Южно-Ланкашерском полку, принимал участие в провальной Дарданельской операции, проводившейся под руководством Черчилля. Участвовал также в Месопотамской кампании и боях на Западном фронте. В 1917 году получил звание майора. После войны вернулся к преподаванию. В 1919 году избран мэром пролетарского района Степни в Лондоне, а в 1922 году членом палаты общин. Служил личным парламентским секретарем лидера лейбористов Джеймса Макдональда. В 1924 году занял пост заместителя военного министра в его недолговечном кабинете. Вернулся в правительство в 1930 году на пост канцлера герцогства Ланкастерского. А затем министра почты. Лидер Лейбористской партии с октября 1935 года выступал против политики умиротворения агрессоров. После отставки Чемберлина в 1940 году вошел в коалиционный кабинет во главе с Черчиллем. Занимал посты лорда-хранителя малой печати, министра по делам Доминионов, заместителя премьер-министра 1942-1945, лорда-председателя Совета. Старожилы конференции присматривались к новым британским лидерам. Труман напишет. «Новым премьером был Климент Этли, а с ним, как министр иностранных дел, приехал Эрнст Бевин. Эти двое в сопровождении сэра Александра Кадагана, постоянного заместителя министра иностранных дел, заехали ко мне в маленький Белый Дум вскоре после прилета из Лондона. Главной целью визита было представление Бевина». Этли обладал глубоким пониманием мировых проблем, и я знал, что наши совместные усилия будут продолжены. Молотов тоже приглядывался к новому коллеге и партнеру по переговорам на годы вперед, Бевину. Это был колоритный профсоюзный лидер. Послу Громыка Бевин откровенно не понравился. Его отличало прежде всего то, что он далеко не всегда давал себе труд придерживаться норм, принятых в общении между иностранными деятелями, тем более в дипломатической среде. Бевин, видимо, считал, что у простое происхождение, он был выходцем из низов, ему все это позволяет. Из общения с Бевином во время подзамской конференции и последующих встреч у меня сложилось мнение, что он совсем не силен в истории. О ней, как о науке, он имел смутное представление, о чем говорил и сам. Однажды Бевин признался. «Хотя мне самому приходится непосредственно заниматься историей и дипломатии, однако книг по этим вопросам я почти не читал и, наверное, не буду читать». Его лексикон представлял собой нечто среднее между изысканной речью чопорного джентльмена из Оксфорда и бранным жаргоном лондонского мусорщика, дочь которого обучал говорить по-английски полковник Хиггинс в пьесе Пигмлен Бернарда Шоу. Я даже сравнивал его про себя с русским ухарем, купцом времен Кустодиева. А если Бивен и старался держаться в рамках корректности, то чувствовалось, что он боролся с соблазном все же дать волю словам из своего привычного набора колючих фраз. На разницу Бевина с его предшественником обратил внимание и Трайновский, который вскоре станет помощником Молотова. Бевин действительно сохранил замашки профсоюзного босса, прошедшего школу тред-юнионистских схваток. Конечно, это был большой контраст по сравнению с аристократизмом и элегантностью прежнего министра иностранных дел Энтони Идена. С появлением Этли и Бевина стиль работы британской делегации заметно изменился, став, по словам Хейтера, которому предстояло возглавить английское посольство в Москве, более деловым. Новые министры, менее искушенные во внешней политике, потому менее уверенные в том, что досконально знают факты, проводили ежедневные встречи с советниками, интересовались вопросами, которые могут возникнуть в течение дня, и читали всевозможные отчеты. Новый глава английского МИДа излучал уверенность и личную силу. С самого начала Этли почти полностью доверил ему введение переговоров, и он включился в дело с уверенностью в себе и с мастерством, которое удивили многих. А Громека подметил, Этли не обладает прямотой и категоричностью суждений Бевина. Он тоже, выходец из рабочей среды, представлял английскую школу деятелей со свойственными им манерами и своеобразным тактом. Однако употребляет он тот же политический язык, что и Черчилль. Прогнозы нашей делегации подтверждаются. Все считали, что если лейбористы придут к власти, то политика Англии останется по существу той же, которую проводило и правительство консерваторов. Между прочим, до этого лидеры лейбористов, Этли и Бевин, произносили немало добрых слов по адресу Советского Союза, говорили о гибели его людей и материальных потерях, понесенных им в войне. В подздаме же они, новый премьер и министр иностранных дел Англии, на такие слова более чем скупились. Лексикон становился иным. Уже подули холодные ветры, они дошли до Потсдама. Первый после перерыва встречи трех лидеров уже в новом составе состоялись в 22.15 в Цицилианхофе. Встреча была короткой, Этли еще нужно было прийти в себя и полностью войти в курс дела. Молотов коротко доложил о заседании министров иностранных дел состоявшемся 25 июля. Затем Сталин в удивительно мягком тоне высказал свои претензии в отношении обстоятельств появления Поздамской декларации. «Я хотел сообщить, что мы, русская делегация, получили новое предложение от Японии. Хотя нас не информируют как следует, когда какой-нибудь документ составляется Японией, однако мы считаем, что следует информировать друг друга о новых предложениях». Текст японского письма был озвучен. 13 июля посол имел честь представить предложение японского правительства направление князя Каноэ в Москву. Он получил ответ советского правительства, которое не видела возможности дать определенный ответ, потому что не было сделано никакого конкретного предложения. Чтобы уточнить этот вопрос, он сообщал следующее. Миссия князя Каноэ состояла в том, чтобы просить советское правительство принять участие в качестве посредников для прекращения нынешней войны и передать исчерпывающую позицию японской стороны. Князь Каноэ также будет уполномочен вести переговоры в отношении советско-японских связей во время войны и после войны. В этот критический для империи момент японское правительство было уже готово идти на удовлетворение любых требований СССР, в том числе территориальных. Сталин это знал, но не собирался отказываться от союзнических обязательств. «В этом документе ничего нового нет», — продолжил он. «Есть только одно предложение. Япония предлагает нам сотрудничество. Мы думаем ответить им в том же духе, как это было в прошлый раз». «Мы не возражаем», — отозвался Трумэн. Согласился и новый британский премьер, и заверил. Хотя события, которые имели место в Англии, помешали работе конференции, однако мы готовы быть здесь сколько угодно и заниматься любыми вопросами». Сталин напомнил. Вопрос о допуске в Организацию Объединенных Наций Италии и других стран обсуждался на предыдущем заседании Большой Тройки. Однако, как было здесь сообщено, у министров иностранных дел сложилось различное впечатление от результатов этого обсуждения. Труман попросил взять слово по этому вопросу Бирнсу. «На совещании трех министров иностранных дел советская делегация заявила, что, насколько она помнит, делегация США приняла ее предложение», — туманно начал госсекретарь. «Английская делегация предложила, чтобы мы включили в число стран, вступление которых в Организацию Объединенных Наций мы будем поддерживать некоторые нейтральные страны. Мы с этим согласились». Советская делегация предложила включить в этот документ пункт относительно режима Франка, и чтобы пойти на навстречу советской делегации, мы добавили пункт относительно отрицательного отношения трех держав к вступлению Испании при режиме Франка в члены Объединенных Наций. Советская делегация предложила затем включить пункт относительно правительств Болгарии, Румынии, Венгрии и Финляндии. Мы с известными поправками согласились на этот пункт. После этого было предложено внести редакционное исправление в пункт об этих странах. Мы с этим тоже согласились. Как выяснилось, согласились далеко не совсем, и Сталин предложил отложить принятие решения. Перешли к вопросу о репарациях с Италией и Австрией. Труман как мог защищал итальянцев. Нам пришлось вместе с британским правительством предоставить Италии приблизительно 500 миллионов долларов для восстановления ее экономического положения. Мы рассчитываем дать Италии еще полмиллиарда долларов для этой же цели. Правительство США готово предоставить эти средства для определенной цели, о которой я уже говорил, но не для того, чтобы Италия платила репарации союзным и другим странам. «Можно было бы согласиться насчет того, чтобы с Австрией репараций не брать, поскольку Австрия не представляла собой самостоятельного государства», — проявил великодушие Сталин. «Но нашему советскому народу очень трудно понять отсутствие всяких репараций с Италии, которые представляла самостоятельное государство, и войска которые дошли до Волги и принимали участие в разорении нашей страны». Трумэн стоял на своем. Если в Италии имеются предметы для репараций, я совершенно согласен передать их Советскому Союзу. Но мы не готовы и не согласны предоставить Италии деньги для того, чтобы она из этих денег платила репарации союзным и другим странам. Я понимаю точку зрения президента, но я хочу, чтобы президент понял мою точку зрения, — настаивал Сталин. Что дает моральное право советскому народу говорить о репарациях? Это то, что значительная часть территории Советского Союза была оккупирована вражескими войсками. Три с половиной года советские люди находились под пятой оккупантов. Если бы не было оккупации, может быть, у русских не было бы морального права говорить о репарациях. Может быть. «Я вполне вам сочувствую», — нагло соврал Труман. Сталин сделал вид, что пропустил ложь мимо ушей. Президент говорит, что, может быть, в Италии есть оборудование, которое понадобится русским, и, может быть, это оборудование пойдет для погашения репараций. Хорошо, я не хочу требовать многого, но я хотел бы установить примерную сумму этих репараций. Италия большая страна. Какую сумму можно взять с Италии, какое будет ценностное выражение репараций? Труман не смог ответить. Бевин предложил при установлении суммы репараций не учитывать того, что США и Великобритания дают Италии, а принимать в расчет только то, что у Италии имеется в настоящее время. «Конечно, интересами Америки и Англии я пренебрегать не собираюсь», — обещал Сталин. Этли солидаризировался с со Труманом. «Конечно, если в Италии имеется оборудование, которое можно изъять, то это другое дело, но на оплату репараций из средств, которые были даны нами и Америкой, наш народ никогда не согласится». Сталин смягчил позицию. «Мы согласны взять оборудование». «Военное оборудование», — уточнил Этли. «Военное оборудование». «Это будут единовременные изъятия военного оборудования, а не репарационные изъятия из текущей продукции». «Единовременные изъятия». Бевин спросил. «Речь идет о военном оборудовании для производства военной продукции?» «Нет». «Почему?» — заметил глава советского правительства речь идет об оборудовании военных заводов, которое будет использовано для производства мирной продукции. Я имел в виду оборудование, которое не может быть использовано для мирного производства, пояснил Этли. Сталин знал предмет явно лучше британского премьера. Всякое оборудование может быть использовано для мирного производства. Наши военные заводы мы переводим теперь на мирное производство. Нет такого военного оборудования, которое нельзя было бы пустить на производство мирной продукции. Например, наши танковые заводы стали производить автомобили. Нужно определить сумму репараций, причем я согласен получить небольшую сумму. Я думаю, что у нас нет больших разногласий, в принципе, по этому вопросу», — подвел итог дискуссии Труман. «Я только хочу, чтобы наши авансы, данной Италии не были при этом затронуты». Вернувшись поздно ночью в маленький белый дом, Труман сразу же отправился в комнату связи. Ему не терпелось узнать, чем закончатся дебаты в Американском Сенате о ратификации Устава Организации Объединенных Наций. Сообщение из Вашингтона было обнадеживающим. Обсуждение Устава Организации Объединенных Наций прошло гладко. В течение этой недели выступило около 40 сенаторов. Никаких сложностей не возникло. Все указывает на то, что Сенат проголосует по Уставу сегодня днем и сегодня же объявит перерыв. Хиром Джонсон сейчас в больнице. Уэйлер и Лафойет уже публично заявили, что будут голосовать за устав. И, судя по всему, и Шипстед, и Лангер тоже будут голосовать за устав. На открытии утреннего заседания Маккеллер зачитал послание президента, что вопрос о вооруженных силах будет закреплен совместной резолюцией, а не договором. Это произвело благоприятный эффект. И Труман уже был в постели, когда ему принесли телеграмму от Стетиниуса. Сенат только что ратифицировал Устав Организации Объединенных Наций 89 голосами. Против ратификации проголосовали сенаторы Лангер и Шипстед. А Черчилль 28 июля отправился на Даунинг-стрит 10 в имени Чекерс, который Этли предоставил в его распоряжении на выходные. Имение Чартвелл Черчиллем еще предстояло освоить, набрать штат прислуги. Собирались они приобрести дом в Лондоне на гайд-парк Гейт-28, но сделка еще не была оформлена. Вечером Черчилль вместе с некоторыми друзьями собрались на свой последний уикенд в Чекерсе. После ужина и просмотра кинохроники и документального фильма «Истинная слава» о победе союзников в Европе спустились вниз. Черчилль совсем пал духом и признался дочери Мэри. «Тут-то мне и не хватает новостей. Работы нет, заняться нечем». Мэри напишет в дневнике, «Мучительно было смотреть, как этот великан среди людей, оснащенный всеми умственными и душевными способностями, натянутыми до предела точно пружина, уныло бродил по комнате не в состоянии как-то применить свою колоссальную энергию и безграничные таланты, тая в своем сердце скорбь и разочарование, о которых я могу лишь догадываться. То был худший момент за все это время». Родные ставили его любимые пластинки — Гилберта и Салливана, но это не помогало. Несколько французских и американских маршей пробудили, как они вспоминали, нотку надежды на улучшение настроения. Затем раздались «Беги, кролик, беги» и по заказу самого Черчилля «Волшебник из страны Ос. Они его слегка ободрили. Наконец, в два часа ночи он достаточно утешился, чтобы почувствовать сонливость и пожелать лечь в постель, — писала Мэри. Мы все вместе проводили его наверх. «О, милый папа, я очень-очень тебя люблю, и сердце у меня разрывается при мысли, что я могу сделать для тебя так мало. Я легла спать, чувствуя себя очень усталой, какой-то омертвевшей внутри».